двести первое, май т р е т Поразительно слышать и видеть, что столько горя, несчастья и болезней вокруг. Ты да не только вокруг, но да и по всей планете идут последние кармические расчёты. Плательщики все. Уплата по прежним с ч е т а м означает и освобождение. В новый мир свободным должен войти человек.